«Волшебных сказок не бывает. Это должны знать даже феи». Сколько раз родители Белль повторяли ей эти слова. Тем самым они хотели сказать, что, несмотря на сказочную фигурку и ангельское личико, жизнь не будет ее щадить больше, чем других. Возможно, даже меньше. Белль — красавица. Она всегда была такой. Еще дома, в Нью-Арке, до их вынужденного бегства — Все соседи и друзья отмечали, что дочка Мансони своей грацией и красотой походит на Мадонну даже больше, чем их собственные дочери. «Снимайте ее в рекламе! Пусть участвует в конкурсе на мини-мисс!» Бель не успела пройти через такие испытания. Детство принцессы разрушили свидетельские показания отца в ходе процесса пяти семей. Мансони были помещены в карантин, обречены на тайное существование и вечные скитание». Чтобы вновь явиться миру во всей красе, Бель пришлось дожидаться переезда во Францию. К счастью, ей удалось сохранить в неприкосновенности свою свежесть и непосредственность, она по-прежнему интересовалась другими и не осуждала отца за тот крестный путь, который всем им пришлось пройти по его милости. Теперь она уже покинула программу Уитсек, обрела независимость и зажила как обыкновенная молодая женщина. Но хотела она того или нет, Бель не была как все — Она жила в Париже, в маленькой меблированной квартирке на улице Асса, которую собиралась покинуть, лишь закончив свою учебу на психолога. «Почему психолог?» – спросила ее как-то мать и получила на свой вопрос соответствующий ответ. «Учитывая многообразие стрессов и нервных потрясений, пережитых мной с самого детства, я решила, что теоретические знания укрепят уже имеющуюся у меня практическую базу. Белль не принимала от родителей никакой помощи и первое время не желала зарабатывать ни копейки своей внешности. Однако, попробовав себя в нескольких местах в качестве малооплачиваемой официантки и устав от вечных домогательств со стороны клиентов, несколько пересмотрела свои высокие принципы. Она работала распорядительницей на каком-то медицинском конгрессе, когда коллега сказала ей, что, позируя для рекламы, Белль за один сеанс получит столько, сколько за весь период работы на каком-нибудь автосалоне. ФБР не увидел ничего страшного в том, что Белль станет моделью, но так, чтобы ее лицо никогда не появлялось ни в одной рекламе. В агентстве ей сказали, что согласны взять ее для демонстрации отдельных частей тела — рук, ног, груди — если, конечно, у нее необыкновенные руки, ноги и грудь. Очень скоро хозяйка агентства убедилась в том, что Белль может играть во всех категориях. Сначала в ходе рекламной кампании одного банка на счетах размером 3 на 4 метра появились ее поднятые вверх руки. Потом спина в черно белом варианте в рекламе нижнего белья. В одном художественном фильме ее ноги снимали вместо ног главной героини. Несмотря на массу предложений, Белль работала ровно столько, сколько требовалось, чтобы оплачивать жилье, какие-то повседневные расходы и иметь возможность учиться. И каждый из фотографов, с которыми она сотрудничала, недоумевал, почему она, единственная из моделей, никогда не показывает такое красивое лицо. Словно в подтверждение родительского предупреждения относительно волшебных сказок, Белль не торопилась с поисками прекрасного принца, о котором мечтают все девочки. С такими данными, как у нее, ей достаточно было моргнуть глазом, чтобы он тут же явился на белом облаке. Так что до сих пор непонятно, как потрясающая Белль Уэйн умудрилась влюбиться в какого-то Франсуа Лоржильера. Бель первый выпорхнул из родительского гнезда, после чего все Уэйны, не сознавая того и не сговариваясь между собой, мало-помалу отвернулись от несносного Фреда. Уоррен, едва достигнув совершеннолетия, тоже покинул родительский дом, чтобы поселиться на засушливом плато в Веркоре, на высоте 1200 метров над уровнем моря, в маленькой деревушке на границе департаментов Дром и Изер. Веркор — горный массив в предгорьях Альп. Там, наверху, он очищал свое сердце от тяжелой черной крови, скопившейся в нем за годы детства, чтобы войти в мужскую пору примирившимся с собой, освободившимся от злобы и насилия, невольным наследником которых он стал. Но он недолго будет жить отшельником, скоро к нему присоединится его любимая. Как только у него появится возможность принять ее, и чем раньше, тем лучше». Он повстречал ее два года назад, когда первый раз пришел в новую школу, во второй класс лицея в Монтелемаре, в 15 километрах от Мазянка. Это начало учебного года он встретил, как и все предыдущие, с вялой покорностью проклиная свой возраст, который так не соответствовал его удивительной зрелости. Не успел он положить свой рюкзак на стул, как появилась Лена, в последний раз затягивая сигареткой, которую тут же выбросила за окно лихим жестом заправского курильщика. Когда Уоррен почувствовал, что его что-то ужалило, было поздно. Яд горячим потоком растекался уже по его телу. Лена была первым совершенным существом, которое он встретил в своей жизни. Чудесные глаза выглядывали из-под челки в стиле Луизы Брукс, которая смотрелась истинным украшением на ее совершенном личике. Не говоря уже о носе с изящной горбинкой, Прекрасней не бывает, и о едва заметных тенях вокруг глаз, которые делали столь невероятным ее взгляд».